прозектором больницы в Одессе. Его опыт заключался в том, что минх ввел себе кровь больного возвратным тифом. Несколько позже, а именно в 1878 году, минх первым высказал мысль о том, что эта болезнь возникает в результате укусов шей и других досаждающих людям насекомых. Эксперимент Минха является классической иллюстрацией истории этой области медицины. минх писал о своем опыте. 25 апреля